Глава 38. 1-5 января. Уже прошло более трех месяцев, как мы спокойно вышли на шанселоре из Чарльстона, и целых 20 дней, как носимся на плоту по воле ветра и течения. Мы даже не можем определить, приближаемся ли мы к американскому берегу или отнесены ураганом в океан, в противоположную сторону. Несмотря на принятые предосторожности, все инструменты капитана погибли во время последнего урагана. У Роберта Куртиса нет ни компаса для определения направления, ни секстанта для измерения высоты Солнца. Может быть, мы приблизились к берегу, а может быть, и удалились на целые сотни миль. Ничего достоверно неизвестно, так как судьба, видимо, против нас. Надо предполагать худшее. Полная неизвестность может повергнуть в отчаяние самого мужественного из нас. Но так как слепая надежда не покидает человека даже и в самые трагические моменты, то и мы, вопреки рассудку, временами верим в близость берега и в недалекое спасение. Все жадно вглядываются в горизонт и стараются различить очертания берега. Неопытный глаз путешественника беспрестанно ошибается, поддается иллюзии. И нами попеременно овладевает то радостная надежда, то мрачное отчаянье. Кажется, вот-вот земля, а оказывается облако, туман, набежавшая волна. Земли нет как нет, спасителя корабля не видно, кругом безграничное море сливается с безжалостными и бесстрастными небесами. 1 января мы съели последние сухари. Вернее, крошки сухарей. 1 января. Какое веселье связано с этим днём. Да чего в силу контраста сегодняшний день уныл и печален. Вспоминаешь пожелания, сопровождающие наступление Нового года. Поцелуй родных, надежду наполняющую сердца. Всё это не для нас, голодных, отрезанных от всего света, готовых ежеминутно покинуть лучший из миров. У кого повернётся язык сказать «Поздравляю вас с Новым годом!» Мрачные размышления прервал Боцман. Он странно взглянул на меня и сказал. «Господин Казалон, желаю вам счастливо провести...» «Новый год?» «Нет, сегодняшний день. И это смело с моей стороны. Ведь нам больше нечего есть». «Да, мы это все знаем». И между тем на следующий день мы были как громом поражены, не получив обычный час нашей скудной порции. Мысль не соглашается свыкнуться с отчаянной истиной. Вечером у меня начинаются мучительные спазмы в желудке. Они вызывают болезненную зевоту. Через два часа мне делается легче. На другой день, 3 января, я с удивлением убеждаюсь, что страдания не увеличиваются. Я чувствую только страшную пустоту во всём существе. Голова у меня тяжёлая, кружится, временами мне кажется, что я погружаюсь в глубокую бездонную пропасть, но голод не на всех производит одинаковые действия. Некоторые уже теперь испытывают адские муки, в том числе боцман и плотник, самые здоровые из нас и отличающиеся волчьим аппетитом. Они не могут сдерживать стоны и вынуждены стянуть живот верёвками. А ведь это только второй день голодовки. Полуфунтовая порция сухарей, казавшаяся такой ничтожной, теперь, когда на всём плоту нет ни крошки, кажется нам завидной. Если бы дали теперь хотя бы четверть, хоть восьмую часть того, что мы получали, мы бы, кажется, насытились на несколько дней. Мы бы каждый сухарик разделили на много-много частей и ели бы по крошке. В осаждённом городе всегда можно найти в мусоре, в канаве, в углу, завалявшуюся обглоданную кость, какие-нибудь отбросы и обмануть желудок. Но что вы найдёте на плоту, несколько раз обмытом морскими волнами, обвеянным ветрами, где несколько голодных людей жадно обшарили все углы и закоулки? Ночи тянутся бесконечно дольше, чем день. Тщетно надеешься найти минуту забвения в покойном, благодетельном сне. Если и удается сомкнуть глаза, нас осаждают мучительные кошмары и галлюцинации, сопровождаемые у иных бредом. Но сегодня ночью, усталый, истерзанный муками, я проспал несколько часов подряд. Утром в 6 часов меня разбудил гром ругательств, раздавшийся на плоту. Я моментально вскочил на ноги и увидел страшную картину. Негр, Джинкстроп, матросы Оуэн, Флайполь, Вильсон, Борг и Сэнден, вооружившись чем попало, плотничьими инструментами, топорами, кирками, угрожали смертью капитану, Боцману и Дауласу. Мы с Фальстоном немедленно пошли на помощь капитану. У нас нет оружия, кроме ножей, но мы твердо решили защищаться до последней капли крови и матросы под предводительством Оуэна решительно наступают на нас. Ночью они взломали бочонок и выпили почти всю водку. Что им нужно? Оуэн и негр, наиболее трезвые, убеждают остальных убить нас. Глупцы, одурманенные винными парами, готовы слепо повиноваться подстрекателям. «Долой Куртиса! Бросайте в море капитана!» «Пусть Оуэн командует! Требуем Оуэна вместо него!» Главарь бунтующей банды Оуэн — негр, его правая рука. Измученные голодом, опьяненные водкой, наэлектризованные убеждениями негодяев, вооруженные люди не понимают, что удайся их попытка, убей они капитана и помощников, положение не улучшится ни на йоту. Роберт Куртис бесстрашно выступает вперёд и приказывает громовым голосом. «Долой оружие!» «Смерть капитану!» — вопит Оуэн, наступая на Роберта Куртиса. Капитан, расталкивая толпу, хладнокровно подходит прямо к Оуэну. «Чего ты хочешь?» — спрашивает он. «Не надо нам капитана на плоту! Здесь все равны!» «Идиот!» Точно мы не все равны перед нуждой. Будто капитан пользуется какими-то ни было преимуществами и привилегиями. «Оуэн», — повторяет капитан, — «бросай оружие». Смелей, братцы!» — кричит Оуэн. Начинается жестокая свалка. Оуэн и Вильсон бросаются на капитана. Он парирует удары обломком шеста. Борг и Флайполь — Устремляются на Фальстона и Боцмана. Передо мной вырастает размахивающий киркой негр Джингстроп. Я пытаюсь его обезоружить, но мерзавец гораздо сильнее меня. Я чувствую, что силы меня оставляют, и мысленно прощаюсь с жизнью. Но Андрелли Турнер схватил негра за ногу, и мой противник падает на пол, увлекая меня за собой. Я спасен. Негр выпустил из рук кирку, я владеваю ею и заношу над головой противника. Меня останавливает Андре. Бунтовщики оттеснены на переднюю часть плота. Роберту Куртису удалось отразить направленные на него удары. Он вырвал из рук Оуэна топор и заносит над его головой. Но Оуэн отскакивает, как кошка, и предназначенный для него удар поражает грудь Вильсона, который замертво падает через низкий борт в море. Спасите его! Ловите! кричит боцман. Он умер, говорит Даулас. Вот потому-то! Начинает боцман, но не кончает фразы и умолкает. Возмущение подавлено. Флайполи Борг, мертвецки пьяные лежат без движения. Негра джинк с тропа. Мы крепко привязали к мачте. Плотник и боцман побороли Оуэна и не выпускают его из железных объятий. Роберт Куртис подходит к на воду и говорит «Прощайся с жизнью». А -а -а, очень вам хочется полакомиться мною», нагло говорит Оуэн. Ответ спасает ему жизнь. Роберт Куртис бросает в сторону занесённый над Оуэном топор, и мертвенно-бледный уходит на противоположный конец плота.